«Глава 14. Мы можем при нем говорить?» — бесцеремонно поинтересовался Рой. «В общем-то, да. Счастливая, дрожащая от радостного возбуждения приз отвела супруга в Бейте в угол комнаты. С минуты что-то им шептала, а затем вернулась к несчастному, в конец растерянному Изидору. «Это мистер Изидор», — сказала она. «Мистер Изидор обо мне заботится». В ее голосе звучал неприятный, почти злобный сарказм. «Хотите посмотреть? Он принес мне еду, и не какую-нибудь, а самую лучшую, натуральную...» «Еда», — повторила эмгард Бейти, и тут же быстрым, упругим шагом отправилась на кухню. «Персики!» Она улыбнулась Изидору, пододвинула к себе тарелку, взяла ложку и начала быстро с очевидным наслаждением есть. Улыбка у нее была теплая, дружелюбная, совсем не такая, как у Приз. — Вы тоже с Марса, — сказал Изидор. — Да, мы решили оттуда смыться. Голос у Ирмгард был высокий, чуть похожий на птичье щебетание, а глаза голубые и очень веселые. — Какой у вас ужасный дом, в нем же никто больше и не живет, верно? — Во всяком случае окна не светятся. — Я живу этажом выше, — сказал Изидор. — Да, а я-то подумала, что вы с Приз живете вместе. Ирмгард сказал это без осуждения и без одобрения, а просто так, между прочим. Тем временем на кухне появились Рой и Прис. — Ну так вот, — криво ухмыльнулся Рой, — Полокова они сделали. — Полокова? — Убито переспросила Прис. — Кого еще? — Гарланда. По лицу Роя Бейти блуждала все та же кривая ухмылка. Казалось, ему даже нравится смотреть на потрясенное лицо Прис. Вчера они убили Андерса и Гитчель, а сегодня добрались и до Любы. «А я-то готов был голову прозакладывать, что если кто из нас и уцелеет, так это Люба. Помнишь, сколько раз я твердил вам об этом?» «Так это что ж получается?» — вскинула глаза приз. «Что теперь нас осталось только трое», — закончила за нее Ирмгард. «Потому-то мы сюда и пришли», — весело сообщил Рой Бетти. Ему словно нравилось, что положение их маленькой группы стало почти безнадежным. Изидор силился понять психологию этого человека и не мог. «О, Господи!» — простонала приз. «Дело в том, — возбужденно заговорила Еммагард, — что у них появился этот сыщик, этот платный охотник по имени Дэйв Холден. Ее губы словно выплюнули ненавистное имя. А потом Полоков почти его сделал. Вот именно что «почти», — весело улыбнулся Рой. «Поэтому он, этот Холден, лежит теперь в больнице». — продолжила Ирнгард. — А его список они передали другому охотнику. Полоков совсем было сделал этого охотника, но вышло так, что это он сделал Полокова, а потом он занялся Любой. Мы знаем это потому, что она сумела связаться с Гарландом, и Гарланд послал одного из своих людей, чтобы тот арестовал этого охотника и доставил его на мишн стрит Потом Люба позвонила нам, она была абсолютно уверена, что все обошлось благополучно, что Гарланд его убьет, но что-то там у них на мишн стрит не получилось. — — Мы не знаем, что именно, и вряд ли когда-нибудь узнаем. — А этот охотник, — забеспокоилась Прис, — у него есть наши имена? — Скорее всего, да, — пожала плечами Ирмгард. — Но он не знает, где нас искать. Мы с Роем запихали в машину чуть не все свое хозяйство и не вернемся на прежнее место. Мы поселимся где-нибудь в этом жутком доме. — А разумно ли это, — набрался смелости Изидор? — Стоит ли вам собираться всем в одном месте? — «Что ж поделаешь, если всех остальных они уже сделали?» Безразлично откликнулась Ирмгард. Под внешним возбуждением в ней ощущалась какая-то странная отрешенность. Вот и с мужем ее подумал Изидор то же самое. Все они какие-то странные. Он остро ощущал эту странность, хотя я не понимал, с чем она связана. Было похоже, что у всех у них мыслительный процесс поражен некой необычной злокачественной абстрактностью. У всех, кроме разве что Приз, Она-то действительно напугана. Приз вела себя почти правильно, почти, естественно, и все равно. А почему бы тебе не съехаться с ним? спросил Рой у Прис и ткнул пальцем в Изидора. Какая ненаесть, а все же защита? С недоумком? вспыхнула Приз. Я не собираюсь жить с недоумком. А мне кажется, торопливо вмешалась Ирмгард, что сейчас не время быть шибко разборчивой. Платные охотники действуют быстро. — Скорее всего, он попытается покончить с нами прямо сегодня, не дожидаясь завтрашнего утра. Насколько я знаю, им за скорость приплачивают. — Дорожайшая, закрой наружную дверь, — сказал Рой, а потом махнул рукой, подошел к двери сам, захлопнул ее и защелкнул на замок. — И все-таки, приз, тебе стоило бы съехаться с Изидором, а мы с Ирмой поселимся рядом в этом же доме и организуем с тобой нечто вроде взаимопомощи. У меня есть при себе кое-какая электроника, снятая с корабля, когда мы его бросали. Я установлю двустороннюю связь, так что ты будешь слышать, что делается у нас, а мы у тебя. И еще я установлю систему экстренной тревоги, которая сможет активировать любой из нас. Теперь уже абсолютно ясно, что от наших синтетических личностей не было особого толку, даже в случае Гарланда. Конечно же, Гарланд сам сунул голову в петлю, притащив задержанного охотника на Мишин-стрит. Такие ошибки просто недопустимы. — Да и Полокову следовало держаться от этого охотника как можно дальше, а он пошел на сближение. — Мы такого не сделаем. Мы спрячемся и не будем высовываться. В голосе фармацевта не было и следа озабоченности. Казалось, что сложившаяся ситуация действует на него возбуждающе, заряжает почти маниакальной энергией. — Я думаю... — он шумно вдохнул, приковав к себе внимание всех остальных, вплоть до Изидора — — Я думаю, что есть вполне определенное объяснение тому, что мы трое все еще живы. Я думаю, что имей этот охотник хоть какие-нибудь данные, где мы находимся, он бы успел уже сюда заявиться. Основной принцип этой самой охоты состоит в том, чтобы действовать со всей возможной скоростью. Быстрее работаешь, больше заработаешь. — И если он будет рассусоливать, — согласно кивнула Ирмгард, — мы успеем отсюда смыться, как смылись из предыдущей квартиры. Рой прав. «Он знает наши имена, но не имеет понятия, где мы». Бедная Люба связалась с этим своим театром и торчала у всех на виду. Ее искать-то было не надо. «Ну что ж», — высокомерно сказал Рой, — Люба сама этого хотела. Думала, что положение общественной фигуры обеспечивает ей большую безопасность. «А ты говорил ей, что лучше держаться в тени», — поддержала мужа Ирмгард. «Да», — кивнул Рой. Я и ей говорил, и Полкову, не советовал выдавать себя за агента ВПО. Еще я говорил Гарланду, что придет ему конец от того или другого из его собственных платных охотников. Скорее всего, так оно сегодня и случилось. Было видно, что он просто упивается собственной мудростью и дальновидностью. — Глядя на мистера Бетти и слушая его, — заговорил Изидор, — я вижу, что, что он естественный лидер вашей группы. — Да, — кивнула Ирнгард. — Рой и есть наш лидер. — Он организовал наш, наше путешествие, — добавила Прис. — Путешествие с Марса на Землю. — А тогда, — сказал Изидор, — вам бы следовало прислушаться к предложениям своего лидера. Его голос срывался от напряжения и страстной надежды. — Я думаю, Прис, было бы потрясающе, если бы ты, ты, ты переселилась ко мне, — Я бы мог несколько дней посидеть дома, договорился бы с мистером Слоутом в счет отпуска, охранял бы тебя. И еще можно было бы попросить у Милта сконструировать какое-нибудь оружие. Он же такой изобретательный, какое-нибудь хитрое оружие, мощное, чтобы могло убивать этих платных охотников, чтобы там они собой не представляли... У Изидора сформировалось в мозгу смутное, зловещее представление о платном охотнике, некое безжалостное существо с лазерным пистолетом и машинописным перечнем будущих жертв, выполняющее свою работу с тупой механической старательностью, безмозглого винтика огромной бюрократической машины. Существо без эмоций, даже без лица, на котором могли бы отражаться эти эмоции. Такое существо, что убей его, и тут же возникнет другое, точно такое же, и так будет продолжаться до тех пор, пока все настоящее, по-настоящему живое не будет уничтожено. Невероятно, думал он, что полиция не может вмешаться, совершенно невероятно. Видимо, эти люди что-то сделали, например, незаконно вернулись на землю. Нам все время говорят, телевизор говорит, чтобы мы доносили о каждом корабле, приземляющемся вне законных посадочных площадок. Чувствуется, что полиция придает этому большое значение. Но пусть даже и так. Теперь же не бывает, чтобы кого-нибудь намеренно убили. Это противно самому духу мерсеризма. — А ведь этот недоумок, — сказала Прис, — мною увлекся. — Не надо, Прис! — Ермгард сочувственно взглянула на Изидора. — Не надо его так называть. Ты только подумай, как бы он мог назвать тебя? Приз не ответила. По ее лицу блуждала непонятная улыбка. — Я прямо сейчас и займусь электроникой, — сказал Рой. — Мы с Ермгард останемся в этой квартире, а ты, Приз, пойдешь к мистеру Изидору. Фармацевт направился к выходу, шагая со скоростью совершенно неожиданной для столь грузного человека. Распахнулась, а затем хлопнула дверь, и его не стало. Но перед этим у Изидора появилась странная галлюцинация. Он увидел на миг сложную механическую конструкцию, сплошь начиненную электронными схемами и чем-то вроде моторчиков, а затем эта конструкция исчезла, снова сменилась неряшливой фигурой Роя Бейти. Изидор хотел было рассмеяться, но вовремя себя остановил. И он снова ничего не понимал. Человек действия безразлично заметил Лаприст. Жаль, только руки у него не тем концом воткнуты. Ничего-то он толком делать не умеет. — Если нам удастся спастись, — осуждающе заметила Ирмгард, — это будет исключительно благодаря ему, Рою. — Ладно, — пожалуй, плечами приз, обращаясь, похоже, к самой себе. — Пожалуй, оно того стоит. И добавила, повернувшись к Изидору. — Окей, сейчас я переселюсь к вам, и вы сможете меня защищать. Не — Не-не-не только вас, — радостно откликнулся Изидор, — но и всю вашу группу. я хочу торжественно провозгласила ирмгард бейти чтобы вы мистер изидор знали насколько мы вам признательны вы первый друг найденный нами здесь на земле это очень благородно с вашей стороны и я надеюсь что когда нибудь мы сможем вас отблагодарить все теми же скользящими шагами она подошла к изидору и похлопала его по плечу а не найдется у вас почитать чего нибудь из доколониальной литературы спросил с надеждой изидор простите — удивилась Ирмгард и вопросительно взглянула на приз. — Он про эти допотопные журналы, — сказала приз. Собрав немногие свои вещи, она передала их Изидору, который вцепился в связку с восторгом возможным исключительно при достижении давно желанной цели. — Нет, Джон Изидор, мы ничего не привезли из этой литературы по причинам, которые я вам уже объясняла. — Тогда, — сказал Азидор, выходя на лестничную площадку, — я схожу завтра в библиотеку и возьму там что-нибудь почитать и для себя, и для вас, чтобы вам было чем заняться, а не просто так сидеть. Отведя приз наверх в свою стылую, неухоженную квартиру, он первым делом включил там свет, отопление и застрявший на единственном канале телевизор. мне здесь нравится сказала Прис с тем же равнодушным отстраненным голосом что и прежде и начала бродить по квартире глубоко засунув руки в карманы юбки на ее лице застыло недовольное почти негодующее выражение прямо противоречившее сказанному в чем дело забеспокоился изидор аккуратно раскладывавший принесенные вещи по дивану ни в чем Прис остановилась у панорамного окна раздернула занавески и мрачно уставилась в непроглядную тьму «Если вы думаете, что они вас ищут, — начал Изидор, — все это сон, — сказала она, — бред, вызванный снадобьями, которые подсовывал мне Рой. П -п -п -п простите, вы что, серьезно поверили в существование платных охотников? Мистер Бейти говорит, что они убили ваших друзей. Рой Бейти такой же псих, как и я, — сказала Прис. И бежали мы сюда не с Марса, а из одной психиатрической лечебницы восточного побережья. Все мы тут шизофреники с поражением эмоциональной сферы». «Притупление аффекта» — так это называется на медицинском жаргоне. Кроме того, мы подвержены групповым галлюцинациям. «Мне, в общем-то, и не верилось, что это правда», — облегченно вздохнул Изидор. «Не верилось?» Прис оставил окно и принялась разглядывать Изидора так пристально, что вогнала его в краску». «Почему?» — Потому что что-то такого теперь не бывает, правительство никого уже не казнит, хоть за какое преступление, и, и вообще мерсеризм, но если вы не человек, — заметила Прис, — все обстоит совсем иначе. — А вот и неверно, даже животные, пусть там угри, или крыс-пауки, или змеи, даже они священные. — Так что же, — сказала Прис, все еще сверлившая его взглядом, — значит, этого никак не может быть? ибо, как вы говорите, даже животные защищены законом. Все живое, любая органика, которая летает, ползает или взорвается в землю, рожает или откладывает яйца... Она оборвала фразу, потому что наружная дверь рывком распахнулась, и в квартиру буквально влетел Рой Бейти, за которым змеился по полу длинный провод. — Насекомые особо священны, — сказал Рой, ничуть не смущаясь, что подслушал чужой разговор. Пройдя в гостиную, он снял одну из картин, повесил на гвоздь какую-то крошечную коробочку, отступил от стены на шаг, некоторое время что-то разглядывал, а затем вернул картину на место. А теперь сигнал тревоги. Подтянув к себе провод, на конце которого висело сложное электронное устройство, он со все той же непонятной улыбочкой на губах продемонстрировал это устройство приз и Джону Изидору. «Вот это он и есть, этот сигнал!» Провода мы разложим под ковром, они играют роль антенны, которая уловит присутствие... Роя на мгновение осекся. Присутствие мыслящей сущности, не совпадающей ни с кем из нас четверых. — И тогда эта штука зазвонит, — сказала приз. — А что толку? У охотника будет пистолет. — Ты что, хочешь, чтобы мы набросились на него и закусали до смерти? «Это устройство, — пояснил Рой, — снабжено пенфилдовским блоком, который при срабатывании повергнет любого нежеланного гостя в панику. Если только тот не обладает фантастической скоростью реакции, что, к сожалению, не исключено. В страшную панику я вывел мощность на максимальный уровень. И ни один человек не сможет продержаться дольше, чем пару секунд. Пенфилдовское излучение заставит его бессмысленно метаться из стороны в сторону и в ужасе бежать, куда глаза глядят». а в конечном итоге вызовет мышечный и нервный спазм. — Что, — заключил он, — даст нам определенный шанс его прикончить? — Возможно. Тут все зависит от его квалификации. — Разве на нас излучение не подействует? — удивился Изидор. — ведь и правда, — сказал Прис. — На Изидора оно непременно подействует. — Ну и что? — пожал плечами Рой и снова принялся монтировать свое устройство. — Оба они убегут отсюда, а мы получим время прореагировать. Убивать Изидора охотник не станет, потому что его нет в списке намеченных целей. — Ты не можешь придумать что-нибудь получше? — скептически спросил Приз. Нет, — покачал головой Бейти, — не могу. — Завтра я д -д -д добуду себе оружие, — с жаром пообещал Изидор. — А ты точно уверен, что присутствие Изидора не активирует сигнал тревоги? — спросила Прис. — Ведь он же, что не говори, ну, ну, ты понимаешь. — Я ввел компенсацию на его мозговое излучение, — объяснил Рой. — Чтобы активировать блок, потребуется присутствие второго человека. Он нахмурился и бросил на Изидора косой осторожный взгляд. — Вы андроиды, — сказал Изидор. Эта новость не вызвала у него практически никаких чувств. — Теперь я понимаю, почему они хотят вас убить. Если разобраться, вы и так не живы. Все прежние неясности мгновенно получили свое объяснение. И зловещий платный охотник, убивший их друзей и путешествии на землю, и все эти предосторожности... — Мне не следовало говорить. — Человек! — вздохнул Рой Бейти. — Ничего страшного, мистер Бейти! — успокоил его Изидор. — Мне это абсолютно безразлично. Я же аномал. — Со мной тут тоже обращаются не слишком-то хорошо. К примеру, не позволяют эмигрировать. — Вы не имели права лететь сюда. Я не имею права... Он почувствовал, что разболтался, как последний идиот, покраснел и смущенно смолк. Последовала долгая пауза, а потом Рой Бейти сказал. — Вам это на Марсе не понравилось, так что вы ничего не потеряли. — Знаете, Изидор, — сказала Прис. — Я давно уже ждала. Когда же вы, наконец, догадаетесь? Ведь мы не такие, как люди, верно? — Вот на этом-то, скорее всего, и столкнулись Гарланд, с Максом Полковым, — пробурчал Рой Бейти. — Слишком уж они были уверены, что вполне сойдут за людей, да и Люба тоже. — Вы все интеллектуалы, — сказал Изидор, — гордый, что разрешил столь долго мучившую его загадку, — гордый и возбужденный. — Вы мыслите абстрактно, и вы никогда... Он не находил слов, они путались у него в голове и на языке, как и всегда в подобных случаях. Я бы очень хотел иметь IQ, как у вас. Тогда я прошел бы испытание не было бы недоумком. Я думаю, что вы выдающиеся личности. Я смогу многому у вас научиться. Ладно, вздохнул после долгого молчания Рой. Займусь-ка я лучше своим монтажом, а то только время зря теряю. «Он все еще не понимает», — резко сказала Прис. «Как мы сумели прилететь сюда с Марса, не понимая, что мы там сделали?» «Что мы были вынуждены сделать?» — буркнул, не поворачиваясь Рой. Все это время в полураспахнутой наружной двери стояла Ирмгард Бейтти. Но заметили они ее только сейчас, когда она вмешалась в разговор. «Я не думаю, что нам следует беспокоиться насчет мистера Эзидора, убежденно сказала Ирмгард, подходя к Эзидору и заглядывая ему в лицо. Как он сам говорил, с ним ведь тоже не слишком хорошо здесь обращаются. Его не интересует, что мы там сделали на Марсе и чего не сделали. Он знает нас, мы ему нравимся, и он так устроен, что эмоциональное приятие перевешивает в его глазах все остальное. Для нас это почти непостижимо, и все же это так. — Вам понятно, — спросила она Изидора, что, сдав нас полиции вы можете получить кучу денег? И добавил, обращаясь уже к мужу. — Видишь, он все прекрасно понимает, и все равно нас не сдаст. — Вы прекрасный человек, Джон Азидор, — сказала Прис. — Вы делаете честь всему роду человеческому. — Будь он андроидом, — иронически поддержал и так сдал бы нас прямо завтра утром. Поехал бы на работу, завернул бы по дороге в полицию и с концами. Я полон глубочайшего восхищения. А мы-то, бедные, думали, что никогда не найдем на этой планете друзей, что со всех сторон на нас будут смотреть чужие враждебные лица. Он разразился резким лающим смехом. — Лично я абсолютно не беспокоюсь, — сказала Ирмгард. — В то время как тебе следовало бы дорожать от ужаса, — ухмыльнулся Рой. — Давайте проголосуем, — предложила приз. — Как мы делали на корабле, когда не могли прийти к согласию? — Ну что ж, — сказала Ирмгард, — я не буду больше спорить, но, упустив эту возможность, мы никогда не найдем другого человека, который примет нас и согласится нам помогать. Мистер Изидор не столько типичный представитель своего рода, сколько... Она запнулась, подыскивая слово. — Аномал. — сказала Прис.